Повествование о древнейшей истории человека, сотворении, грехпадении и его последствиях. Всемирный потоп как кара человечеству, затем возрождение жизни на земле. С главы 2 стиха 4 по главу 11 стих 32. Третье. Подробное повествование о древней истории избранного народа, о праотсах иудеев с главы 12, стих 1 по главу 50, стих 26. А. История Авраама с главы 12, стих 1 по главу 25, стих 18. Б. Истории Исаака и Иакова с главы 25, стих 19 по главу 37, стих 1. В. История Иосифа его братьев Главы с 37 по 50. Вторая часть. Вторая книга Моисея. Глава 1 стих 1. Четвертая книга Моисея. Глава 36 стих 13. Содержит историю Моисея, начиная с исхода из Египта и кончая достижением евреями Ханаана. Первая. Рассказ о рабстве израильтян в Египте, о миссии Моисея. Исход с главы 1, стих 1, по главу 7, стих 7. Второе. Описание египетских казней и истории исхода. Исход с главы 7, стих 8, по главу 15, стих 21. Третье. Путь евреев в горе Синай. Исход из главы 15 стих 22 по главу 18 стих 27. Четвертое. Пересказ истории Союза Завета. Исход. Главы с 19 по 24. В этой части находятся 10 заповедей и книга Завета. Пятое. Описание законов. Исход главы с 25 по 40. Левит, главы с первой по двадцать седьмую. Числа, главы с первой по восьмую. Здесь же находится закон общения с Богом. Левит, главы с семнадцатой по двадцать пятую. Шестое. Рассказ о странствовании в пустыне. Перечень новых законов. Четвертая книга Моисея. Числа, главы с девятой по тридцать шестую. Третья часть. Пятая книга Моисея. Второзаконие. Первые: вступительные речи, главы с 1 по 11. Второе: повторение десяти заповедей, закона, главы с 12 по 26. Третье: последние указания Моисея с 26 главы 16 стиха по 30 главу, 20 стих. Четвёртое: смерть Моисея и назначение Иисуса, главы с первый 34. Сотворение мира Первая часть книг Моисеевых, Торы, Бытие, является своеобразным вступлением к Ветхому Завету. Здесь нарисована грандиозная картина сотворения мира. Рассказывается, как изначального древнего хаоса был создан упорядоченный мир. Небо и земля, космос, бытие. Глава 1, стих 1. Глава 2, стих 3. Созидательная творческая деятельность Бога Элохим показана в рамках шести дней творения. В первый день Бог сотворил свет и отделил его от тьмы. Во второй день сотворил твердь небесную и отделил воды над твердью, отвод под твердью. В третий день отделил сушу от морей, а также сотворил растительность. В четвертый день Бог начал украшать, заселять землю, ставшую пригодной для жилья. Он сотворил светило, солнце, луну, звезды для освещения земли, знамений и для отделения времени, дней и годов. В пятый день он заселил воды, а также создал птиц, летающих по воздуху. В шестой день сотворил животных, скотов и гадов, зверей земных, а также человека. Проделав эту громадную работу,